глава 24. В экипаже Эльза смотрела на фейсера совсем не так, как прежде. Теперь в ее взгляде не было смущенной влюбленности и робкого трепета. Нет, это был взгляд торговца, оценивающего товар. Фейсер беззаботно болтал о том о сём, не замечая этих перемен. Хоть он и знал эльзу еще ребенком, хотя она и таскалась повсюду за ним, как коза на привязи, по меткому замечанию садовника Фридриха. Однако всех этих лет ему так и не хватило, чтобы разобраться в девчонке. Но Кристиан уже неплохо понимал Эльзу и не мог не признать, что мыслила она весьма трезво, хоть и совершенно неприемлемо. И он продолжал глазеть на то, как Эльза глазеет на Фейсера, прокручивая в голове доводы против ее идей. Из роскошного старинного особняка Греты Саттон Кристиана все же не выгнали, хоть у него и не было приглашения. Этому особняку было более 300 лет, и он считался достопримечательностью города. Возведенный в те времена, когда титулованное дворянство играло куда более важную роль в жизни страны, фасад хранил на себе отпечаток сразу нескольких эпох. Каждое поколение Саттонов привносило что-то свое и готические шпили причудливо переплетались с излишне восторженными пилястрами барокко и античными формами позднего классицизма. «Меня всегда пугало это здание», — прошептала Эльза на ухо Кристиану. «Хаос!» Он мимолетно улыбнулся ее стремлению ко всякого рода упорядоченности, и они поднялись по широкой лестнице вслед за встречавшим их лакеем. Салон Гретты Саттон был полон. Часть людей крестьян узнавал, но со многими не был знаком. Аристократия всегда была для него загадкой, ибо он искренне не понимал, как можно гордиться лишь достижениями своих давно покойных предков. В эпоху прогресса и рационализма многие потомки некогда великих династий влачили довольно жалкое существование, не желая признавать такое низменное понятие, как деньги. Им мне на что было содержать свои роскошные дворцы, но все, на что они были способны, лишь тайком продавать фамильные ценности и земли. Эльза Лоттер, выскочка с самого дна, была здесь диковинным зверьком, экзотичной игрушкой и вызывала любопытство, но не уважение. Старикан Гео немало потрудился над ее манерами, но этого было недостаточно. И прямая осанка, и невозмутимое выражение лица, и Гульден в блеске бриллиантов и пурпурная юбка привлекали к себе внимание. Но стоило Эльзе заговорить, и всякому становилось понятно, что пустопорожняя салонная болтовня — не ее стезя. Она была слишком прямолинейной, слишком тяжеловесной, слишком Эльзы Лоттер, сироткой, выросшей на улице. Невидимая паутина скрытых насмешек — оплеталась вокруг ее высокой и несгибаемой фигуры, когда двери распахнулись и появилась Грета Саттон собственной персоной. Она была всего лишь на год моложе Кристиана, но выглядела юнее и старше одновременно. Не слишком красивая, с энергичным вытянутым лицом, Грета Саттон тем не менее притягивала к себе взгляды как по волшебству. Законодательница мод. Устроительница балов, которые посещала сама императорская семья, она блистала тем, что называют «породой». Кристиану эта женщина чем-то напоминала норовистую лошадь. Отступив на шаг, он смотрел, как Фейсер представляет Грети Саттон Эльзу с той безмятежной веселостью, которая была ему свойственна. Эльза только на миг оглянулась на Кристиана, словно желая убедиться, что он рядом. А потом Саттон завладела всем ее вниманием. Быстро убедившись, что от светской беседы Эльза теряется и начинает мямлить, Саттон увела ее в сторону, и, кажется, там, подальше от чужих ушей, их разговор пошел на лад. Эльза что-то быстро говорила, а Саттон ее слушала, время от времени задавая вопросы. В этот момент к крестьяну подошел невысокий человек с такой блестящей лысиной, что она просто ослепляла. Крестьян... Р. ⁇ спросил он едва не застенчиво. Крестьян молча кивнул, с интересом разглядывая старомодный наряд незнакомца и золотые пряжки на его туфлях. Он что, достал свою обувь из дедовского сундука? Фердинанд Эльц, скромно представился человек и крестьян мрачно пожал ему руку. Вот только герцогов для счастья ему и не хватало. Эльцы вели свою родословную с тех времен, когда страна была поделена на множество королевств, таких крохотных, что за один день их можно было пройти с десяток. И даже если все подданные состояли из одной престарелой кухарки, то это нисколько не умаляло высокомерие так называемых королей. Позже император объединил все земли в единое целое, наградив бывших правителей различными титулами в качестве шаткого утешения. «Я слышал...» — Эльц ухватил крестьяна за локоть и приподнялся на носочки, стараясь дотянуться своим шепотом до его уха. «Что вы открываете свой банк?» «Я бы хотел это обсудить с вами». «Конечно». Кристиан под предлогом поиска визитки чуть отстранился от него. «Я бы попросил свою секретаршу связаться с вами, но вот незадача. У меня сейчас нет секретаря». «Правда?» — неожиданно обрадовался Эльц. «Как это кстати!» «Сейчас начнет пристраивать своих бедных родственников», — Раздраженно подумал Кристиан, и точно, Эльц продолжал с небывалым воодушевлением. «У меня есть внучатый племянник, тихий и скромный юноша из провинции». «Но он очень разумный!» — неожиданно вскричал он, будто испугавшись, что недостаточно расхваливает своего протеже. «Весьма разумный!» «Знаете, молодые люди такие ветреные, но мой Карл...» «Обратитесь с этим к Эльзе Лоттер». Кристиан схватил с подноса официанта бокал вина. «Девушка в пурпурной юбке». «Помилуйте!» — округлил глаза Эльц. «Разве можно доверять маломальски серьезное поручение человеку, о чьих родителях ничего не известно?» Его возглас прозвучал столь громко, что многие оглянулись на Эльца. Кристиан увидел усмешку на лице Эльзы и почему-то мучительно покраснел, словно был застигнут за чем-то постыдным. «Моего прадеда», — произнес он резко, «четвертовали за то, что он наводнил всю страну фальшивыми гульденами». Дружный вздох пронесся по залу и улетел в распахнутые двери. Эльц распахнул рот, а Эльза, наоборот, неодобрительно поджала губы. Воцарившееся потрясенное молчание разорвал звонкий хохот Гретты Саттон. «Как вы могли!» — Эльза расхаживала по его кабинету из угла в угол. «Как вы только могли подобное ляпнуть! Уму непостижимо! Я думала, что это я оплошаю!» Но от вас я подобного просто не ожидала. Банкир — правнук фальшивомонетчика. Блестяще. О чем вы ради всего святого только думали? Это попало в газеты!» В колонку курьезов. «Ну же, Эльза, не будьте столь строгой. Никто в здравом уме не примет это всерьез. «А вам, стало быть, нравится выставлять себя на посмешище?» Кристиан расслабленно пожал плечами. Он не чувствовал за собой никакой вины, а к поднявшейся шумихе относился философски. Любая реклама лучше никакой. Более того, ему даже понравилось шокировать этих чахлых аристократов, которые и сами не помнили, чем именно они так кичились. «Я в вас разочарована», — заявила Эльза, не думая успокаиваться. «Мне казалось, что вы здравомыслящий и разумный человек». А вы ведете себя как незрелый мальчишка. Лучше попасть в колонку курьезов, заметил Кристиан, чем на полном серьезе раздумывать о браке со смазливым учительшкой». О! Эльза потрясенно рухнула в кресло. Как это вы узнали? Да потому что вы смотрели на Фейсера как кухарка на курицу. Черт бы побрал Гертруду Штайн с ее тлетворным влиянием. «Приличный брак с приличным человеком, ну надо же!» «Я разочарован в вас. Не думал, что вы из тех, кто цепляется за мужчин». «За кого я цепляюсь, это не ваше дело», — гневно возразила Эльза. «Я хочу, чтобы вы знали, что я не делю спальню с женой», — подумав, сообщил Кристиан. «Я абсолютно верен вам, Эльза». «Мне нет до этого никакого дела!» Вспыхнула она. «Ну, конечно, есть». Эльза помолчала, сверляя его сердитым взглядом, а потом спросила с любопытством. «Вы просто посмотрели на меня и все увидели, да? Ну, про замужество. Это пугающе. Невероятно. Как будто у меня появился друг, который все понимает. Перестаньте так на меня смотреть». — вспылил Кристиан. — Это совершенно жалкая идея. Вам не нужен никакой фейсер, чтобы добиться всего, чего вы хотите. Эльза покачала головой. — Уймите свою глупую ревность, Кристиан, — холодно произнесла она. — Если я решу, что замужество пойдет мне на пользу, то не стану колебаться. Однако, взвесив все «за» и «против», я пришла к выводу, что мне все еще нужна репутация беспринципной распутницы. «Как вы сказали?» — изумился Кристиан. «Зачем?» «Деловой мир принадлежит мужчинам». В циничном спокойствии Эльзы было что-то противоестественное. «Со мной охотнее будут иметь дело, если я не буду добропорядочной замужней дамой». Рассмеявшись, Кристиан встал. Обошел стол и поцеловал Эльзу в макушку. «Девочка моя», — весело сказал он, — «вы так далеки от беспринципной распутницы, что это очень смешно. Вы даже флиртовать не умеете». «Я очень способная», — нахмурилась Эльза. «К счастью», — она опустила ресницы, а потом взглянула прямо в глаза Кристиану и притянула его к себе за лацкан сюртука. «Мне есть на ком тренироваться!» Кристиан покорно откликнулся на этот зов и, склонившись еще ниже, мягко поцеловал Эльзу. Ее губы разомкнулись, и юркий язычок бесстыдно проник Кристиану в рот. Он потянулся было, чтобы обнять Эльзу, но краем глаза вдруг заметил какое-то движение и, вскинув голову, увидел тощего прыщавого юношу, который в полном смятении стоял на пороге. «Ты, черт, побери, кто такой?» — рявкнул Кристиан, не двигаясь. Эльза встрепенулась, но не стала оглядываться. К «Карл!» — пролепетал юноша, заикаясь. карл Фос. Фосс!» Из-за его спины выглянул Ганс. Вскинул брови, увидев Кристиана, склонившегося над креслом с Эльзой. Ее рука все еще сжимала его сюртук. Сказал, что он ваш новый секретарь, пояснил Ганс. Какого дьявола? Мой дядя. Плечи юноши поникли. Фердинанд Эльц. Простите. Кристиан посмотрел на Эльзу, а Эльза посмотрела на Кристиана. Делать нечего, говорили их взгляды. Придется принимать этого недотепу. Не отпускать же на свободу, чтобы он плодил ненужные слухи. Кулак Эльзы разжался, губы дрогнули в подобии улыбки, и тяжелый вздох вырвался на свободу. Эльза стремительно встала и развернулась к пришедшему. «Входите, господин Фосс», — решительно произнесла она. «Я Эльза Лоттер, помощница господина Эре». Кристиан еще раз посмотрел на тощее недоразумение, мысленно отругал себя за допущенное безрассудство, ну, право слово, кто целуется с открытой дверью, и вернулся за свой стол. Карл Фос просочился в кабинет и неуверенно пристроился в кресле подле того, где только что сидела Эльза. «Ганс», — попросил Кристиан, погружаясь в стопку бумаг на столе, — «будьте другом» попросите кого-нибудь принести мне кофе». «Ладно», — ответил паршивец с таким тоном, будто оказывал крестьяну великое одолжение. «Умеете варить кофе?» — спросила Эльза у Фоса. Тот испуганно моргнул. «Нет, но я работал у своего отчима в овощной лавке». Крестьян едва подавил саркастическое замечание, и перелистнул страницу бухгалтерской книги Грандиса. «Я очень умный», — заверил Эльзу Карл Фосс. «И у меня хорошая память». Кристиан на мгновение задержался взглядом на протертых едва не до дыр штанах Фосса и снова уткнулся в столбики цифр. «13, 18, 26, 354, 101, 40, 1200», — быстро скороговоркой проговорила Эльза. «Повторите». Удивительно, но Карл Фосс справился с этим заданием. «Вы приняты», — хладнокровно объявила Эльза, и Кристиан закусил губу, подавляя смех. Она даже не стала тратить свое время, чтобы создать видимость собеседования. Карл Фосс задышал так часто, как будто собрался свалиться в припадке. «Господи!» «Если вы потому, что я увидел нечто лишнее...» то я, разумеется, ничего не видел», — выдавил из себя Карл Фосс. «Я буду молчать в любом случае». Эльза посмотрела на него с одобрением. «Вы умный человек, господин Фосс», — согласилась она. «Вы нам подходите. Ступайте за мной. Я ознакомлю вас с вашими обязанностями». Фосс, путаясь в ногах, неуклюже вскочил, едва не свалился и вылетел в приемную раньше Эльзы. Она фыркнула и последовала за ним. «Господи!» «Племянник герцога служит у вас секретарём?» Глаза Гертруды Штайн сверкнули лукавством. «Да чего же она была хороша! Взгляда не отвести!» «Внучатый племянник» — с улыбкой поправил ее крестьян. «Тот еще не дотепа. В первый рабочий день он уволил старого доброго Дитмара Лонге». Стефан Кох, который весь ужин сидел рядом со своей прекрасной невестой с самым кислым видом, неуверенно улыбнулся. «Как?» Фос должен был отдать расчёт Конраду Брауну, но перепутал кабинеты. «Представляете мое потрясение, когда в мой кабинет ворвался лонги с чеком в руках и требованием объяснений?» Гертруда мелодично рассмеялась. Еще горошка?» вежливо спросила ее берта неужели ты и правды допустишь чтобы этот джиголо возглавил торговое предприятие гео спросил кох старикан гео должно быть в гробу ворочается беззаботно ответил кристиан мысль об этом повышает мне настроение давайте поговорим о помолвке сказала гертруда штайн я хочу очень пышное торжество Берта нервно сделала большой глоток шампанского. «Для начала, милочка, вам следует быть официально представленными друг другу». Неприязненно процедила она. «А это, милочка», — парировала Гертруда. «Ваша забота. Моя семья платит большие деньги за ваши любовные порывы, милочка. Так что будьте со мной повежливее». Берта, смертельно побледнев, выронила бокал. Тот со звоном разлетелся на осколке. «Как вы смеете!» — глухо вскрикнула она, хватаясь за горло. «Да будет вам!» — ласково пропела Гертруда. «Мы все тут родственники. Какие между нами секреты?» Берта вскочила и выбежала из столовой. «Ваша семья хорошо информирована», — сухо сказал Кристиан, недовольный тем, — что клан Ли разнюхала любовные любовной интрижке его жены. «О!» — Гертруда ослепительно улыбнулась. «Вы даже не представляете, как вам повезло с новыми родственниками!» «Не провоцируй ее, попросил Кристиан, поднявшись к Берте. «Клан Ли — это не только сумасшедшие деньги. Эти люди опасны». Стоя у окна, он наблюдал за тем, как Стефан Кох помогает своей будущей жене сесть в экипаж, а потом ныряет в него следом. Берта, благоухающая нюхательными солями, лежала на кровати. «Это ты, — рассказал им о злобно огрызнулась она. «Ты привел эту тварь в наш дом! В нашу семью!» Кристиан не ответил, с интересом наблюдая за тем, как ловкая юношеская фигура Выходит из тени деревьев. Ганс. Стоя посреди дороги, он смотрел вслед экипажу. «Не переживай», — ответил он. «Возможно, Гертруда Штайн сама откажется от этого брака. И тогда семья Ли не посмеет отозвать свой чек. Ведь помолвка распадется по их вине». «Что?» — не поняла Берта. «Жизнь такая непредсказуемая. Оптимистично резюмировал крестьян и отправился в свою спальню.